Глава 42. МИХА Столбы границей. На линии электропередач похожи, правда, пониже и без проводов. То ли развалились за тысячи лет забвения, что вряд ли, то ли в исходном проекте проводов не было, то ли с самого начала выполняли они совершенно иную функцию с передачей энергии, не связанную. Главное, стоило переступить за границу этих вот столпов, вытянувшихся одной линией, и дышать стало тяжелее, как там, на мосту. «Погоди!» — Джер остановился и оглянулся. Выжженная пламенем трава, черная земля, какие-то ямины, которые издали казались невероятно глубокими, и что-то белесое, искореженное, выглядывавшее то тут, то там. «Апокалипсец, полный, по пейзажу». «Тут это...» — мальчишка снова развернул экран. «Система говорит, что это...» «Тут надо...» — он пальцами щелкнул. «Частота энергетических колебаний превышает предельно допустимую норму. Предлагает провести стабилизацию». «Чего?» — уточнил Миха. «Или кого?» «Ага...» «Путь, утечка внешнего контура, надо, походу, обойти, ну, по краешку, чтобы зону аномалии!» И пальцем указал. «Только, наверное, выходить за эти штуки не надо. И вправду, если по краю, то легче. Не только Михи, остальные тоже задышали. А еще система утверждает, что... Ага, высокий уровень сродства». «У магов стало быть. И, как я понял, возможно, оперирование. То есть резать будут? Кого?» «Управлять», — поправил его Карага. «Оперировать — это не только резать». «А, ну да», — Джер поглядел на башню. «Здоровущая какая!» «Здесь идти было легко. Так, воздух чуть суховатый, горло дерет, но в целом неплохо». Земля гладкая, трава невысокой щетиной, настолько мягкая и по уровню растет, что закрадывалось подозрение, что трава эта вовсе не настоящая. Ни проплешин, ни кочек, одна сплошная ровная зелень, заставляющая насторожиться. Чуть дальше эту зелень несколько портила паутина дорожек. И снова ни асфальта, ни бетона, ни этого столь любимого древними металла, который, казалось, здесь был повсюду. Ровный белый песочек, сквозь который трава давно должна была прорасти, да и не только трава, но... Миха присел, зачерпнув горсточку песка, тот водой скользнул сквозь пальцы, сверхтекучий и холодный и оставляющий странно омерзительное ощущение. Траву он трогать не стал, и подвинулся просто, когда Джер, уставившийся взглядом в мерцающее пятно экрана, прошел мимо. За ним Михай потянулся, следом и остальные. За первым кругом столбов возвышался второй. Эти были выше и тоньше, да и стояли ближе друг к другу. Между ними в воздухе парили серебристые шары, которые продолжали медленно вращаться. Время от времени то один шар, то другой вспыхивали, и тогда по поверхности столба шла мелкая рябь. Правда, продолжалось это всего пару мгновений. рябь утихала, шар продолжал вращение. Стоило приблизиться вплотную, и стали заметны полупрозрачные нити, на которых шары держались, что капли росы на паутине. Помимо горизонтальных, имелись и вертикальные, уходившие куда-то в небеса, где они склеивались друг с другом. Рассыпались на нити потоньше и растворялись в сером воздухе, сродняясь с ним. Наверное, если подняться, то эти нити можно разглядеть». Но желание подниматься отсутствовало. Желания потрогать тоже не было. Аджер вел дальше. Третий ряд столбов. Даже не столбы, а металлические штыри, поднимающиеся из земли метра и на 4-5. Все разного размера и стоят довольно близко друг к другу. На вершине каждого клок то ли света, то ли пламени, то ли все-таки вещества. Правда, подвижного, не способного сохранить изначальную форму. Оно каплей перетекало вверх, вниз, в стороны, и лишь поверхность его отливала ртутным блеском. — Такого... Такой предположить было сложно. Карага, кажется, и вправду был в полном восторге. — Ни в одной летописи даже не упоминается. А что будет там, внутри? — Он замер и запрокинув голову уставился на башню. та начиналось сразу за вереницей штырей, причем как то странно Этакими такими стальными корнями, что выходили из травы и песка каждый Михин палец толщиной корни эти извивались ползли сливались друг с другом при странными узорами и образовывали арки в какой-то уродливой пародии на готику. Впрочем, чем дальше, тем ровнее становились арки. Изящней, правильней. И вот уже не арки, а крылья. Огромные, расписанные внутренними узорами, словно кружевом. Причем подвижным. Миха готов был голову на отсечение дать, что треклятые корни змеи действительно шевелятся. Одни ползут вверх, стремясь войти в крылья, а уже через них в тело башни. Другие, ответвляясь от круглого то ли ствола, то ли основания башни, наоборот, стремятся уйти в землю, унося в нее что-то унося. Главное, что сам ствол основания был огромен. Наверное, даже больше треклятого замка, а еще он слепил глаза искренне чистой белизной. Белизна эта отражала свет. Все, Джер приблизился почти вплотную. «Мы пришли!» «Вижу!» — буркнула Миара, запрокинув голову. Из основания ствола на высоте метров десяти выходила игла. Впрочем, Миха подозревал, что размеры у сооружения несколько отличаются, что восприятие искажено, но это походило именно на иглу, тонкую, острую и устремленную в небеса. В них вершина ее и терялась, в отличие от нескольких колец, повисших где-то там недалеко от щита крыши. «И то, что мы пришли, как раз понятно». Но с дремяры раздувались, а глаза блестели. И выражение лица было таким предвкушающим. «Непонятно, что делать дальше». «Система говорит, что уровень доступа недостаточен». Джер потрогал полосу, что обвивала голову. «Ваш, а у меня есть доступ, и, наверное, я пойду, да?» «Стой!» — Миха покачал головой. «Не стоит соваться в одиночку. Древние древними, но вон, там пакость какая выжила. Кто знает, что там внутри?» Джер вздохнул. «А открыть доступ ты можешь?» интересовался миха пишет что полномочий недостаточно и что необходим ключ доступа а у меня никаких ключей нет ключ повторил Винченцо, уставившись на мишекскую императрицу которая все так же сидела верхом на звере что то про ключ я уже слышал Ица молча сползла со спины своего чудовища вздохнула а потом, вытащив из-за пояса нож, просто всадила его себе в живот. Раньше, чем Миха успел понять, и не только он. «Что за...» — взвыла Миара. «Ты?» — Ица, не дрогнувшей рукой, сдвинула рукоять в бок. «Спасти, если не совсем дура. Сама идиотка!» Миха успел подхватить тельца, такое легкое, невесомое почти, не дав ему упасть на траву. И увидеть улыбку успел, безумную такую, и ощутить, как течет по коже теплая алая кровь, и взвыть, потому что стало больно и обидно, и неправильно все это. Дети не должны умирать. Никогда. Тем более не вот так. Ица! Вопль Джера раздался над ухом. «Отойди, идиот! А ты не стой столбом, клади ее. Джер, готовься силой делиться, у меня самой не хватит. И нож не трогай, не трогай пока, он перекрывает сосуды». «Крови не так и много, но на траве она выглядит неестественно яркой, алая-алая». «Так, держи ее за голову, а ты, мелкая поганка, не смей умирать. Карага!» Маги теснят. Карага встал с одной стороны, а с другой — Миара. Их руки касаются, пальцы сплетаются, и те, что Миары тонкие и белые, а у Карага смуглые. Взгляд выхватывает детали. Незначительные, бессмысленные напрочь. — Она не умрет, Да? Она ведь не умрет. Джер садится на траву рядом и покачивается. Я говорю системе, а она не слышит, не отвечает больше. Почему? Надо идти. Это древние, у них были, должны были быть что-то, артефакты, исцеляющие. Ведь древние же... Не умрет. Сложно врать, и, наверное, нельзя. И без артефактов. У нас тут два целителя, лучших в этом мире. Благодарю за комплимент миара душа моя обрати внимание на и уж с раны в животе они справятся вон на твоем приятеле места живого не было бегает тут же просто рана. мышцы повредила помощь нужна миара толкнула миху в плечо «Эй, берись за рукоять, и по команде поднимаешь, только не резко, а очень медленно. Вин, держи ее за ноги, а ты за плечи. Сумеешь или тень попросить?» «Смогу», — Джер мотнул головой. «Если сила нужна?» «Нужна будет, конечно, но чуть позже». Тон Мяры изменился. Теперь она говорила мягко, но уверенно и спокойно. Смотри, сейчас мы остановим кровотечение там, где сосуды открыты. Потом выведем вылившуюся кровь и возьмемся за остальное. Твой наставник прав. Это довольно простая рана. Кровеносные сосуды задеты, кишки слегка повреждены, но не худший вариант. Селенок у нее было не так и много. Вот если бы в сердце целила, было бы хуже. Она говорила и делала. Что-то. Пальцы ее то касались раны, то поднимались над нею, и следом за пальцами тянулись тончайшие алые нити, которые затем рассыпались росой, и красные на зеленом. Каррага и вовсе сунул пальцы в рану, широкая, как она смогла, ребенок ведь, и просил силы Миара несколько преуменьшила, сил, чтобы так рвануть живот не у каждого взрослого будет. «Зачем?» — тихо спросил Джер, опустив руки на плечи девочки. «Зачем она это сделала?» «Очнется, тогда и спросишь», — проворчала Миара. «Вин!» — Венчанца послушно взял Ицу за ноги. «И ты держи. Готовы? Тяни, только очень медленно». Рукоять клинка гладкая, скользкая, и даже появляется страх, что у Михи ничего не выйдет. Он ведь просто студент, все думают, что он на что-то серьезное способен, а он... он студент и прогульщик, и неудачник, и вообще тут случайно. Пальцы обхватили рукоять. Медленно. Из живого человека вытащить клинок не так и просто, но Миха тянет. Очень медленно, стараясь погасить дрожь в пальцах. «Вот так, хорошо. Миара, не зевай!» «У нее кровь не хочет останавливаться!» «Плохо. Пониженная свертываемость. Нет, это бы заметили раньше. Да она просто не дожила бы с гемофилией до лет своих. Нет, не в этом грёбаном мире. Что-то другое». «Ничего, давай справимся!» «Джер, нужна твоя сила! Тень, смени его!» Наемник опускается рядом, и сын его с другой стороны. Он смотрит на Джера, и тот кивает, разрешая заменить себя. А сам сдвигается в сторону ближе к Миаре. «Нет, Карага, он как-то лучше, у него получится. Вин, ты со мной?» И тень сменяет уже Винченцо. «Теперь магов четверо!» А Миха не может отделаться от мысли, что не слышит биения сердца. Что оно было еще недавно, стучало пусть и медленно, а теперь вот молчит. И это плохо, очень плохо. Надо, надо что-то сделать. Но он просто вытягивает застрявший клинок. Из живого. Или уже нет. Проклятие! Карага кладет руки на груди. Девочка маленькая, а его ладони большие. «Держите крепче!» Он делает что-то, из-за чего тело яйца выгибается дугой. Магический электрошок. Если так, то Миха его не ощутил, только клинок, будто сам в руки прыгнул. А следом за ним потянулось что-то. Золотое. Внутри человека кишки и почки, и печень, и куча иных важных органов — — Золото тоже есть в микроскопических количествах, и его точно не хватит на тончайшую, что паутинка, золотую нить. — Тяни эту дрянь! — Мера, кажется, сообразила раньше, чем остальные. — Давай, вставай и тяни! Нить и вправду тянется. И тянется... Миха встал, а нить не оборвалась, она шла за клинком, будто сталь зацепилась за это золото. И конца нет и края идти надо и нет не идти клинок падает в траву, а миха перехватывает нить руками она горячая и сжется сразу проплавляя кожу но ничего он потерпит главное вытащить это чем бы оно ни было и поскорее давай миара пытается закрыть рану ладонями а миха тянет и тянет Кажется, на траву летят уже его капли крови, но это тоже не имеет значения. Нить прорезает кожу и мышцы, и больно, адски больно, но Миха стискивает зубы и продолжает, продолжает. В какой-то момент под кожей набухает шишка, шар, и Миара, зажимавшая рану, пальцем проводит по этой коже, разрезая ее. Магический скальпель не хуже магического электрошока. Шар вырывается на свободу. Он повисает над раной, а тело девочки снова выгибается под ударом. И... «Есть!» — голос Карага заставляет выдохнуть. «Есть пульс!» Шарик небольшой, сгрецкий орех. И яркий, светится, висит на ниточке, которую Миха теперь точно не выпустит. Потому как, мало ли, вдруг да этот шар опустится в рану, над которой склонились маги. Он чувствует силу их, уходящую в хрупкое тельце, и боится шелохнуться, помешать, отвлечь ненароком. Вот и держит. Нить прорезала подушечки пальцев глубоко, и болеть не перестает. Главное, чтобы потом не загноилась, но об этом он подумает позже. «Может, в руки шарик взять? Хотя, если нить кожу рассекла с такой легкостью, то шарик вовсе руки проплавит насквозь. Нет, чем бы эта дрянь ни была, пускай себе». «Вот так?» Мяра опустилась на четыре конечности и затрясла головой. «Чтоб ее, Я сама ее выдеру, когда очнется. Нет, дня через два, чтобы зарубцевалась хорошо». «А я помогу», — проворчал Карага. Он водил ладонями над дыцей и кивал сам себе. «Как она?» «Жить будет. Должна, во всяком случае». Карага прижал пальцы к шее. «Сердцебиение восстановилось, дыхание в норме. Сосуды мы срастили, как и повреждения. Яды и то, что излилось в брюшную полость, вытянули. В остальном...» В другом месте я бы сказал, что организм молодой, справится. Но здесь, сами понимаете, ничего нельзя обещать. «Миара, ты как?» «Думала, что сама тут лягу». Она все таки села на корточки. «Ощущение, что не в животе рано, а даже его было легче». Она указала на красавчика, который по-прежнему держал ноги и яйца. «Можешь отпустить уже» великодушно разрешил Карага. «А ты молодец, девочка, не растерялась. Раньше ты меня не хвалил». Мяра ладонями стерла с лица пот. «Только говорил, что я ничтожество и ни на что не способна». «Раньше», — согласился Карага. «Почему?» «Карага род целителей». Был когда-то славный, известный, вот только продолжать эту славу некому. Мои сыновья не то, чтобы были вовсе бездарны, скорее уж слабее меня. Их дети и того хуже, а дети их детей. И вот представь, насколько обидно, когда ты видишь, что среди великого количества твоих потомков нет никого, кто мог бы сменить тебя и сохранить величие рода. Какая-то девчонка, даже не из числа законных детей, у нее способности и талант — это обидно. И ты не смог сдержать обиды? Почему? Смог бы. Скорее уж я воспользовался возможностью ослабить конкурента, пусть и будущего. Ты знаешь, что ты сволочь? И ещё какая. Мне ведь было... «Девонька, я знаю, что ты была мала, но в этом и смысл. Со взрослыми работать куда сложнее». «Ты же клятву давал! Учить!» «И учил. Разве я тебя плохо учил?» Карага повернул голову Итсу и пояснил. «Иногда тело реагирует на подобное вмешательство рвотой. Нехорошо будет, если она захлебнется». Шар так и висел. Правда, пальцы сжечь перестало, и раны затягивались, а вот нить таяла, словно растворяясь в воздухе. Сперва медленно, но с каждой секундой все быстрее. И вот пальцы снова полоснуло болью, на сей раз тягучей, будто опять ножом провели, и нить исчезла. А золотой шар получил свободу. «Что изменилось?» Маги словно и не заметили. Во всяком случае, внимание Миары было приковано к девочке. «Многое, многое изменилось. Я все еще хочу на тебе жениться. Подумай, девочка, у тебя чудесная возможность стать юной и весьма состоятельной вдовой». Миара фыркнула и пробормотала. «Зная тебя, это скорее ты вдовцом останешься». «Не исключено!» Шар качнулся, привлекая внимание. Он начал вращаться, медленно, словно нехотя. «И что это такое?» Мера вытянула палец, но касаться не стала. «Ключ!» — ответил Джер, прикрывая глаза. На стальной полосе, обхватывающей его голову, пробежали искорки. «Система пишет. Активация!» «Ключ доступа!» Бормотание его сделалось неразличимым. Он застыл, и лишь движение глазных яблок выдавало, что мальчишка жив. А потом шарик полыхнул и рассыпался искрами, которые, в свою очередь, устремились к ближайшему штырю, облепив подвижное навершие его. И то застыло на долю мгновения, чтобы потом снова прийти в движение, правда теперь изнутри эта подвижная капля ртути окрасилась чистым золотом. И штырь под ней, и нити от него исходящие. Теперь золотой свет расползался стремительно, зажигая один столб за другим. Что-то громыхнуло под землей. Сперва раз, другой, словно пробуждаясь от долгого сна. Затем грохот сменился гулом, будто запустили там под ногами огромную турбину. В воздухе разрасталась паутина золотых нитей. И теперь, когда обрели они цвет и плотность, стало видно, что вся та башня опутана этим золотом. И чем ближе к вершине, разглядеть которую не выходило, тем плотнее становился покров. «Это... это красиво!» Мяра запрокинула голову, правда, руки яйца не выпустила. «Это безумно красиво!» По щекам ее поползли слезы, промывая дорожки в пыли. Она часто-часто заморгала, пытаясь удержать их. И Миха отвернулся. «Красиво, но вот что скрыто за этой красотой!» «Лежи, чтоб тебя...» Голос Мяры отвлек от созерцания башни которая и сама наполнялась светом, прямо начиная с вершины, медленно, словно вбирая, всасывая его из неба. То и прежде серая вовсе сделалось черным Ица очнулась. Она привстала, опершись на локоть, и тоже смотрела. Смотрела неотрывно. А Миара тихо и душевно материлась, но не мешала, даже придержала за плечи. Джер моргнул, возвращаясь посмотрел на башню и сказал, «Еще три часа, сорок четыре минуты и тридцать, неважно, секунд». «До чего?» «До завершения процесса реконсервации управляющего модуля», — сказал он и ущипнул себя за ухо. «Правда, я не очень понимаю, что это значит, но пока туда не пустят». Первое кольцо начало окрашиваться тем же золотом, правда, полупрозрачным, светлым, едва ли не белым. Три часа, стало быть, три часа и сорок четыре минуты. А потом что? «Потом мы найдем сердце Бога», — хриплым голосом произнесла яица и с такой уверенностью, что желающих возразить не нашлось, тем паче, что она добавила. «Мы найдем сердце Бога, и он защитит мир». Где-то там, за границей Серого, падали и сгорали звезды. Но Миха опустился на землю. Сердце Бога, мир обождут, пока у него есть целых три часа, чтобы просто отдохнуть.